Глава девятая «Почему же?» — кмыкнул я и призвал тени, которые превратились в крылья. Я плавно взлетел, наслаждаясь тем, как в изумлении вытянулась физиономия чернокнижника, и сказал «Так что, продолжим болтать или начнем, наконец, драться?» Его тело сейчас состояло из странной субстанции, уже не туман, но еще и не плоть. Нечто между, вязкое, гибкое, извивающееся. Его очертания то и дело изменялись, а конечности словно вытягивались и вытягивались из туловища. Ей моргнуть не успел, как чернокнижник выстрелил в меня сотни тончайших игл, созданных из тьмы. Я рванул в сторону, пытаясь уйти с линии атаки, однако иглы покрыли огромную площадь, почти всю пещеру и часть из них все-таки достигла цели и прошила меня насквозь. В первую секунду я ничего не почувствовал и решил, что мне удалось увернуться, но потом по моим внутренностям будто наждачкой прошлись. Крови, правда, не было. Я просканировал свое тело и нахмурился. Странно, не осталось ни одной царапины. Что уж говорить о сквозных отверстиях? Чернокнижник злорадно захихикал, и я швырнул в него рой плотоядных мух. Эти твари плодились на трупах монстров. И еще в прошлой жизни я припас один рой на всякий случай и превратил их в теней. Плотоядные мухи известны тем, что невероятно быстро адаптируются к магическим способностям врага. Ударишь их огнем, они уже через мгновение воспламенятся и обрушат на тебя огненный дождь. Звучит грозно, но это же мухи. Несмотря на их способности, любой охотник уничтожит плотоядных мух за пару минут. Однако чего у них не отнять, они отлично отвлекают внимание врага и вычисляют все его навыки. Эдакие разведчики. А мне нужно было понять, что делают иглы чернокнижника, которые меня пронзили. Мухи налетели на чернокнижника, и он плеснул в них из сине синечерной жидкостью. Часть стене плавилась, как нагретая пластмасса. Но вот остальные возбужденно зажужжали и начали плеваться. Несколько капель брызнуло в лицо чернокнижника, и он возмущенно закричал, словно не веря, что и магию обратили против него же. Быстро сориентировавшись, он выставил перед собой полупрозрачный энергетический щит и атаковал их знакомыми мне иглами. Мухи дернулись и зависли в воздухе, но заминка продлилась недолго. В следующее мгновение они ударили в чернокнижника точно такими же иглами. Тот хекнул и без труда растворил все снаряды мухи рванули вправо. Я приказал им разделиться и напасть со спины. Но чернокнижник лишь весело ухмыльнулся. Из его тела вырвались небольшие молнии, и каждая поразила помухи. «Погодите-ка, да чтоб меня изнанка сожрала!» Он словно знал, где находится и что делает каждое насекомое. Чтобы проверить свою догадку, я направил энергию в потолок. Из него с невероятной скоростью начали расти сталактиты, нацеленные в голову чернокнижника. Однако шесть штук я направил в произвольном порядке вокруг него, чтобы он напоролся на один из них, когда отпрянет. Моего врага эта хитрость не впечатлила. Его тело расплылось уродливой клякса и прогнулось так, чтобы пропустить каменные колья мимо и не получить урона. Не может быть, я повторил маневр и обеспокоенно нахмурился. «Да, абсолютно точно чернокнижник знал, куда я направляю сталактиты. Но так идеально просчитать траекторию просто невозможно, даже отслеживая потоки энергии. Я вспомнил бедных охотников, из которых ублюдок сделал безвольных марионеток. А если к этому добавить, что чокнутые чернокнижники прославились как любители поэкспериментировать над людьми, то иголки не оружие» а проводники, которые позволяют ему полностью отслеживать энергетические потоки жертвы, в данном случае мои. Я притворился, что ни о чем не догадался, и осыпал чернокнижника градом разнообразных атак. Использовал и стихийную магию, и физическую, и ментальную. Бесполезно. Чернокнижник уворачивался от всех ударов, вовремя оставил щиты. Казалось, он читает мои мысли. Если бы я продолжил бездумно его атаковать, то очень скоро истратил бы все силы. Однако мой план заключался не в этом. Я просто хотел усыпить бдительность чернокнижника. Пусть он верится, что я не раскусил его хитрость. Я подключил актерское мастерство и сделал вид, что вымотался, замедлил атаки, начал неуклюже двигаться, уменьшил силу ударов. Чернокнижнику явно нравилось надо мной издеваться. Но через пару минут ему это надоело, и он заявил: "Ты, ты нравишься мне, сильный воин. Ты будешь моим охранникам главный кухлой." Я бросил ему в рожу воздушную сферу, наполненную осколками льда. Она взорвалась прямо перед его носом, но чернокнижник лишь ехидно рассмеялся. Его тело видоизменилось так, чтобы шарапнель не задела его даже по касательной. Внезапно его шея удлинилась, а голова увеличилась в десять раз, если не больше, и раззявила беззубую пасть. Она полетела на меня, собираясь проглотить, я выставил перед собой несколько щитов. Но шея чернокнижника изгибалась еще до того, как появлялись щиты, и без проблем их огибала. Распахнутый рот неумолимо приближался. Когда он уже собирался сомкнуться вокруг меня, я сотворил обычное энергетическое копье. Ну, почти обычное. Наконечник я сделал из тени гюрзового дикобраза. Ядовитый твари, чья трава убивала за считанные секунды. И я направил копье в небо чернокнижника, так чтобы оно проткнуло мозг. Его голова сжалась, деформировалась и перенеслась немного правее. Копье пролетело мимо. Все никак не успокоишься. Признай, я п -п победил. Проревел с ликованием чернокнижник. Конечно, конечно. Издевательски успокоил его я и призвал тень прозрачная наконды. конды. Ее голова оказалась ровно перед ядовитым копьем. Оно пронзило ее череп и вышло из ее хвоста точно напротив груди чернокнижника. Взух! Иглы гюрзового дикобраза впились в него, и он заорал, с неверием пялись на торчащее из груди копье. Яд подействовал быстро. Несмотря на то, что чернокнижник был нематериален, каждая клеточка его тела была отравлена. Однако он не умер. Поразительная живучесть. Анаконда с печальным вздохом растворилась. Жаль змейку, такие финты для нее смертельны. Одна из моих любимых теней, но другого выхода я не видел. Дело в том, что прозрачная анаконда обладает удивительным механизмом самосохранения. Она может телепортироваться в границах своего тела. Таким образом, конечно, далеко не уедешь, но вернуться она от опасной атаки вполне может. Ну, или пропустить через себя предмет. Такой вот своеобразный портал, неожиданный для чернокнижника. Он не смог отследить, откуда вылетит копье, потому что энергия того была скрыта энергией анаконды. Идеальная маскировка. «Как ты это сделал?» Пробормотал чернокнижник и вдруг оскалился. В пещере моментально подскочила температура. Он засветился оранжевым, как раскаленный кусок железа. «Да чтоб его лишь отдал и на съедение!» «Ублюдок! Пытается подорвать свое магическое ядро!» «Таким образом он не только самоликвидируется, но и меня прикончит заодно. Двух зайцев одной пулей и наказание избежать, эпично сдохнув, и убить противника, который тебя переиграл». «Невероятно! Чернокнижник легко спровоцировал то, чем остальные маги вообще не могли управлять». Он в дан же время не терял, не только ловушки мастерил и монстров подкармливал, но и тренировался управлять своей магией. Интересно, как он добился такого контроля. Медитация против воли сорвалась с моих губ. «Что?» — чернокнижник не понял моего вопроса. Впрочем, он не стал уточнять. «Его полностью захватило желание отомстить мне за поражение». И у него это вполне получится, потому что здесь некуда спрятаться. Да и смысла в прятках нет. Подобный магический всплеск уничтожит Данш изнутри и устроит грандиозный обвал. «Постой, я пришел ради твоей дочери», — быстро проговорил я, подняв руки и показывая, что не собираюсь нападать. «Над ней издевается из-за того, что она твоя дочь, называют отродьем. Но я могу ей помочь. Я могу дать ей защиту, и поэтому пришел сюда». «Разве ты не беспокоишься о своей дочери?» «Дочь!» — чернокнижник задумался. Его магия немного успокоилась, в пещере даже чуть-чуть похолодало. Через пару секунд он ответил, и его речь внезапно стала более внятной. Заикание исчезло. «Я сделал для своей дочери все, что смог. Я сделал из нее сверхчеловека. Все думают, что она сверхчеловек, сокровище». «Они ее не убьют, нет, они ее не убьют!» «А, издевательство, ерунда, да, это ерунда!» Он ставился на меня, и его голос стал грубым и злым. «Ты думаешь, почему я стал таким? Почему я стал настолько сильным? Почему никто не может меня убить? Потому что издевательство меня закалили!» «Я понял, что не желаю быть среди обычных людей, среди жалких муравьишек, которые уничтожали меня!» Я решил доказать, что выше их, что я сильнее. Как-то не очень получилось. Я скептически приподнял брови и демонстративно огляделся. Куда тебе это привело? В данж к монстрам. Тебя все ненавидят и считают отморозком. Такой судьбы ты желаешь своей дочери. У нее есть шанс на нормальную жизнь. Тебе даже делать ничего не надо. Достаточно просто сдаться. Разве ты много потеряешь? затхлую вонючую пещеру и монстров. Они держат Алису при себе в качестве интересной игрушки просто потому, что хотят узнать секрет полета. Ты же скрестил свою дочь с Орланом, да? Благодаря этому она иногда летает, но не может это контролировать. Если ты поделишься секретом полета, то от нее отстанут, и она проживет жизнь обычной маленькой девочки». Чернокнижник расхохотался и наклонился ко мне. «Так почему же ты ради нее не поделишься своим секретом, если ты такой благодетель?» Он указал на теней, которые крыльями трепыхались за моей спиной и держали меня в воздухе. «Но знаешь, если ты так просишь секрет, я расскажу тебе один. Суть в том, что мои эксперименты ни к чему не привели, во всяком случае, в настоящем времени. Но я этого и не планировал. Я хотел, чтобы Алиса родила детей, и вот они бы стали новой ступенью эволюции. Она была бы маткой, которая наплодила бы улей сверх детишек. У нее самой нет никаких способностей, она всего лишь сосуд. Но пока другие люди думают иначе, она в безопасности. А когда Алиса станет совершеннолетней, я вернусь и сделаю ей подходящего жениха. Он взмахнул рукой в сторону пещеры с изувеченными охотниками. «Пока никто не выдержал моих опытов, но, может, подойдешь ты?» а ты оказался еще более мерзким, чем я ожидал, и я поморщился. Но кое в чем ты ошибаешься. Алиса действительно умеет летать. Иначе ее бы давно изолировали в какой-нибудь лаборатории. А так пытаются создать видимость нормальности, чтобы втереться в доверие к девочке». Чернокнижник расплылся в довольной улыбке. «Все очень просто. Я вживил в ее тело несколько мощных магнитов со встроенным таймером. Они включаются три раза в месяц и срабатывают на железной балке, которые есть в любом здании. Конечно, это доставляет Алисе некоторые неудобства». Он заметил, как я поморченел и хмыкнул. «Что с тобой не поделились подробностями?» «Да, девочки очень, очень больно, когда она летает. Магниты повреждают ее мышцы, и она испытывает сильную боль. Я бы даже сказал невыносимую. Больной ублюдок. Меня часто так называли, но я предпочитаю термин «гений», — чернокнижник фыркнул. «Гениев часто не понимают, но, кстати, я же говорил, что это был секрет». «Я имею в виду не то, что я гений, а магниты и Алису. А то, что знают двое, уже не секрет. Так что мне придется тебя убить». В пещере опять повысилась температура, и чернокнижник вонзил руку себе же в грудь. Вытащил из нее сферу, горящую черным огнем, крепко сжал кулак и раздавил ее. Жидкое пламя брызнуло во все стороны. Мне пришлось пожертвовать двадцатью тенями, чтобы закрыться от удара. И все равно одна капля попала мне на руку. На мизинец, первая фаланга которого моментально обуглилась отпала. и отпала. я заглушил боль, чтобы не отвлекаться, и попытался снова его уболтать. «Ты же понимаешь, что тоже умрешь. Как ты собираешься выполнять свои злодейские планы?» «Умру? Нет», — чернокнижник покачал головой. «Я разделил свое магическое ядро на несколько частей, и это...» Он вытянул перед собой ладонь и демонстративно стряхнул с нее остатки черного огня. «Это лишь одна десятая моей магической сущности. Остальное восстановится в течение нескольких недель. А ты, охотник, можешь таким похвастаться?» Ему не нужен был мой ответ, он сразу же продолжил. «Нет, конечно, не можешь. Но не переживай, я соберу твои останки, сошью, волью в них немного жизни». Самую малость, но достаточно, чтобы запустить твое сердце. И может быть, может быть, ты станешь достойным женихом для моей дочери. Что ж, другого выхода у меня не было, только распыление. Я не хотел использовать эту способность. В последний раз я активировал ее, как только-только попал в этот мир, в поезде с наемными убийцами. И тогда она отняла у меня уйму сил, сделала почти полностью беспомощным. Разумеется, за несколько месяцев я значительно усилился, однако высока вероятность, что распыление опять истощит мой магический резерв до дна. И вот тогда я останусь перед чернокнижником в уязвимом положении. Но время на размышление закончилось. Стены пещеры уже раскалились до красна, дышать было тяжело. Я чувствовал, как пот испаряется с моей кожи. Над головой чернокнижника расцветал огненный бутон, сияющий потусторонним фиолетовым цветом. Я сконцентрировался и распылил свое тело, превратил его в густой дым, который сплошной стеной полетел на чернокнижника. Тот растерялся от неожиданности и шарахнулся назад, но было поздно. Если объяснять научным языком, то молекулы моего тела прошили его насквозь разрывая связи между молекулами его тела. Чернокнижник умер мгновенно, и магический взрыв, спровоцированный им, затух. Фиолетовый цветок закрыл лепестки и постепенно испарился. С трудом я вернул себе привычный облик. Что ж, в этот раз распыление прошло легче. Я просто пополнил магический запас кристаллами из убитых монстров. Правда, теперь мне не хватит сил, чтобы перебраться через все пещеры по теням, и обратный путь придется проделать старинным способом — пешочком. Ну и ладно, заодно насобираю побольше кристаллов для своего магазина. Сражаться-то я вполне могу. Убивая монстров, я думал, как выручить Алису. Ведь по факту мой поход в Данш закончился ничем. Чернокнижник предпочел умереть, чем помочь собственной дочери и не любил он ее, относился к ней как к подопытной крысе, которая должна наплодить ему кучу таких же крысят. Что же делать? Директор колледжа магических искусств так просто не отступит. Потеряв возможность исследовать чернокнижника, он сконцентрируется на Алисе. Так ничего и не решив, часа через три я выбрался на поверхность. Главного монстра, который открыл Данш, я так и не нашел. Скорее всего, чернокнижник тщательно его спрятал, и в его интересах было, чтобы какой-нибудь удачливый охотник закрыл трещину. Увидев, что я вернулся, охранники с уважением присвистнули и помахали мне с каменной ограды. «Да у тебя не только железный яйц, ты еще и драться умеешь!» — прокричал один из них. «Он вид молокосос молокосом!» — гаркнул другой и заржал. «Ну ты это, еще приходи, как клемаешься!» «Может, хоть ты проклятый данж закроешь? А то мы здесь за старость куковать будем!» Я проигнорировал их и направился к духовочной станции все так же пешочком. В такси меня в таком виде все равно не возьмут, пока дрался с монстрами, я так изгвоздался, что у меня с плеч буквально свисали кишки чудовищ. Может, и не свисали, но заляпался я знатно. Прогуляясь, как раз мозги прочищу. Надо еще в больницу заглянуть, чтобы мне мизинец починили. Свежий воздух приятно обдувал лицо. Только вот рано я расслабился. Неожиданно меня скрутило сильной судорогой. Я рухнул на колени, сжимая траву пальцами и стеснув зубы, чтобы не заорать. На моих руках вздулись черные вены, изо рта полилась мерзкая жижа. Моя кожа разлагалась и отлетала склизкими хлопьями. Перед глазами потемнело, и я потерял сознание.